Столкновение в Цемесской бухте адмирала Нахимова и Петра Васёва. 31 августа 1986 года в 23.12 в 13 километрах от Новороссийска в Цемесской бухте столкнулись балкер «Сухогруз» Пётр Васёв с пассажирским пароходом адмирал Нахимов, который через 8 минут затонул. Из 1243 пассажиров и членов экипажа погибли 423 человека, что стало крупнейшей катастрофой гражданского судна в Черном море в мирное время. Адмирал Нахимов вышел из Новороссийска в Сочи. Вблизи мыса Дооб его курс пересекался с курсом сухогруза Петр Васев. Согласно международным правилам навигации, адмирал Нахимов должен был пропустить сухогруз. «Морской принцип» — пропускает корабль слева. Но диспетчер порта связался с капитаном Петра Васёва, Виктором Ткаченко, и попросил пропустить адмирала Нахимова, указав, что там почти тысяча пассажиров с детьми. Ткаченко пообещал пропустить, но рассчитал, что при неизменённых курсе и скорости суда разойдутся на расстоянии чуть меньше километра. Капитан адмирала Нахимова Вадим Марков в момент столкновения отсутствовал на мостике. Его замещал второй помощник Александр Чудновский. Хотя, согласно правилам прохождения опасных участков и при сближении с другим судном, капитан обязан находиться на мостике. Чудновский заметил, что Петр Васев сближается с ним и решил, что сухогруз представляет угрозу. Поэтому он стал постепенно поворачивать корабль влево, надеясь обойти сухогруз справа. Если бы он не изменил курс, столкновение бы не произошло. Ткаченко вел судно исключительно по приборам, которые не зафиксировали изменения курса адмирала Нахимова. Только в 23.05 он увидел, что корабли сближаются, но слишком медленно сбавил скорость. Срочно вернувшийся на мостик Марков уже не успел ничего сделать. Лишь за три минуты до столкновения Ткаченко скомандовал полный «назад», Но сухогруз по инерции врезался в правый борт адмирала Нахимова, повредив четыре отсека и пропоров пробоину площадью в 84 квадратных метра. Это сделало быстрое затопление корабля неизбежным. Адмирал Нахимов был обесточен и сильно накренился на правый борт. Шлюпки спустить было невозможно, люди спасались на аварийных платах Как вспоминал один из спасшихся пассажиров, Крики детей, звавших на помощь родителей, были самыми страшными звуками той ночи, когда затонул адмирал Нахимов. После того, как судно затонуло, началась спасательная операция с участием десятков судов. Чудновский утонул во время катастрофы. После гибели адмирала Нахимова в Советском Союзе родился анекдот. Почему американский 6-й флот ушел из Средиземного моря? Советский сухогруз прошел Дарданеллы. Обоих капитанов обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В марте 1987 года суд в Одессе приговорил Ткаченко и Маркова к 15 годам лишения свободы каждого, хотя вина Ткаченко была большей. Марков был виноват лишь в том, что доверил управление не слишком опытному помощнику. Обоих освободили в 1992 году. Марков умер в Одессе в 2007 году Ткаченко эмигрировал в Израиль и погиб в 2003 году при крушении яхты вблизи побережья Канады.